Дальше все завертелось в необычном быстром темпе. Услышав новость, я был потрясён: Два мага. Это действительно большая проблема. Что ж уж говорить, что 18 хорошо вооруженных рыцарей – ужасная вооруженная сила. Мы рассчитывали на десяток и одного мага, а получили в два раза больше. Теперь уверенности в победе у меня уже не было. Сколько у нас времени? «Они шли неторопливо. Скорее всего, около часа». «Отлично. Час. Лучше, чем десять минут». Я бросился к трактиру и зазвонил в колокол, который мы как раз повесили для такой ситуации. Возможно, и враги его услышат, но сейчас это мало меня волновало. Практически тут же из домов стали выходить обеспокоенные люди. «Идут!» – завопил я во все горло. отправляйтесь женщин и детей в лес! Всем остальным занять свои позиции!» В этот момент из трактира выскочил Дрейгус. На меня он даже не посмотрел, а бегом рванул в сторону дома ригора Вероятнее всего, пошел за доспехом. Регор подобрал рыцарю подходящий комплект. Но, как назло, ему повредили ремешки на керасе во время одной из тренировок. Кузнец тогда очень ловко подел рыцаря. В итоге часть доспеха лежала сейчас у отца Литы, в ожидании починки. За ней Дрейгус и спешил. Мимо меня уже прошла первая группа женщин и детей, среди которых затесался мельник. Нет, я конечно знал, что он трус, но вот чтобы так в наглую смыться, внутри аж все заклокотало от злости. Захотелось схватить его и как следует приложить о землю. Но я поступил иначе. Подойдя к нему, я схватил его под локоть и отвел в сторону. Он, впрочем, не сильно сопротивлялся, ведь в доспехе я действительно выглядел очень внушительно. «Слушай сюда. Сейчас бегом побежишь к Ориону и скажешь, что идут рыцари», — сказал я. Подчеркну еще раз. БЕГОМ! К моменту, когда они придут, нам нужен будет боевой маг. после чего отпустил его и указал рукой в сторону леса. И тот побежал, а я едва сдержался, чтобы не отвесить ему пинок под зад. Хочет прятаться среди женщин и детей? Да пожалуйста! Все равно в битве от него не будет толку. Во время самой бучи он, вероятнее всего, спрячется где-нибудь под шумок. А когда все закончится, будет хвастать, что, мол, он тоже воевал, и ведь не докажешь обратного. А так хоть все будут знать, где он был. «Коу!» Послышался голос позади. Я обернулся и увидел Тео, который сжимал кулаки. «Я тоже хочу сражаться!» «Нет!» Резко ответил я. «Сейчас ты пойдешь вместе со всеми в дом Кориона!» но никаких «но!»» Крикнул я еще громче. «Это приказ!» «А теперь пошел вон!» Когда мальчик ушел, я слегка пожалел о том, что так сорвался. Дожили, ору на ребенка. Но сейчас, правда, не время для деликатностей. Пусть лучше он будет в обиде на меня, чем останется тут. Абган все еще стоял неподалеку и выжидающе смотрел на меня. Вначале я не понял, чего он ждет, и лишь через мгновение раздраженно сплюнул под ноги. Разумеется, мы же с ним договорились. Я вбежал в трактир и вернулся минуты через две, держа под мышкой автомат, а в руке оставшиеся магазины для него. Тот, довольный, сразу принял оружие. Собственно, когда мы выстраивали тактику боя, подумал, что не обязательно стрелком должен быть я. Сам по себе с этим двуручным мечом и БТБ я самодостаточная боевая единица. А теперь уже и не дамаг к тому же. Так что автомат мне ни к чему, и я решил, что лучше стрелять будет кто-то другой. Выбирали стрелка недолго. Само собой, первыми кандидатами были люди Жоршика. Путем несложных тестов было определено, что самый меткий из них был Абган. Он очень ловко орудовал луком, да и при желании неплохо бросал метательные ножи. Автомат он освоил довольно быстро, и мы даже сделали несколько пробных выстрелов. Тратить пули, конечно, не очень хотелось, но так я хотя бы оценил его меткость. По крайней мере в человека с полусотни метров он попасть должен. Вручив оружие и дав команду отправиться на оговоренные позиции, я бросился ко въезду в деревню. Надо было зарядить заготовленную растяжку. Сейчас она была не натянута, потому что кто-нибудь мог случайно ее зацепить, но раз рыцари будут тут через час, даже меньше, то надо встретить их подобающе, если повезет, то зацепит всех, если не убьет, то по крайней мере покалечит. Сразу после взрыва нам нужно будет устранить магов, если их не убьет, конечно. Ими должен заняться Абган, которому было дано задание стрелять только по магам. Лишь разделавшись с ними, он мог переключиться на других противников. С рыцарями будет сложно справиться, уж больно их много, но с поддержкой Кориона должны осилить. Надеюсь, отделаемся малой кровью. К моменту, когда я закончил с растяжкой, ко мне подбежал Регор с выпученными глазами, а позади его догонял Дрейгус в облачении рыцаря. Молодец, что шлем не надел, иначе, если начнется свалка, его запросто могут принять за врага. «Сколько их?» Первым делом спросил Дрейгус. Я коротко обрисовал ситуацию и выслушал все их мнения о легионерах и их предках. Как ни странно, больше всего ругался Дрейгус. Притом я даже узнал пару новых выражений, не ранее. Интересно, так ругаются в столице или это его личные придумки? «Вынимайте крепление!» – крикнул я одному мужику, пробегающему неподалеку. Он вначале не понял меня, но после того, как я указал рукой на землю в метрах пяти, тот кивнул. Там находилась яма с кольями, но чтобы никто по своей дурости туда не рухнул, сверху ее временно укрепили. Просто был прецедент, когда один из деревенских вечером случайно туда чуть не рухнул. Его тогда Жоршик в последний момент буквально за шкирку поймал. В теории, рыцари после взрыва, возможно, не глядя, бросятся вперед и провалятся в яму. Но это в идеале. Худший вариант событий, что они еще на подходе заметят растяжку и войдут в деревню пешком. Пусть яма с колями неплохо прикрыта, но по факту заметить ее можно. Все-таки не какой-то лес, а въезд в деревню, открытое и ровное место. «Ладно, все по местам», – скомандовал я. Они вот-вот будут здесь. Тишина. Стояла мертвая тишина. Я, Ригор и Дрейгу засели в доме неподалеку от въезда, лишь изредка поглядывая в окно и прислушиваясь к происходящему. Сейчас главное, чтобы никто не сглупил и не выдал себя. Рыцарей я услышал за пару минут до того, как они показались на дороге. Ржание коней стук копыт. В полной тишине вымершей деревни разносились на дальнее расстояние. «Спокойно, спокойно, еще не время», – шептал я себе под нос, никому конкретно не обращаясь. Сердце казалось вот-вот выпрыгнет из груди, но вовсе не потому, что предстояла битва. Скорее я волновался, сработает ли все как задумано. Они остановились. Прямо перед самым въездом они остановились и принялись что-то обсуждать. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Меня прямо затрясло от возмущения и нетерпения. Неужели они заметили растяжку? Тогда надо полагать, что всё пойдёт по самому худшему сценарию. Почему они стоят? Ригору, похоже, тоже не терпелось вступить в бой. «Возможно, посчитали, что в деревне очень тихо. Подозревают засаду», – высказался бывший легионер, сжимая в руках полуторный меч. Кузнец был вооружен практически таким же, но вот полный латный доспех на себя напяливать не стал. Ограничился лишь керасой и шлемом без забрала. Интересно, откуда он его взял? Это явно не из трофейных доспехов. Легионеры такие не носят. Похоже, зря я занервничал. Посовещавшись, рыцари все-таки выдвинулись вперед, неспешным шагом, внимательно смотря по сторонам. Маги ехали в центре, их можно было отличить по белым посохам и легким доспехам. Аж дыхание перехватило, а в голове словно пошел обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. И в этот момент бахнуло так, что уши заложило. А в окно влетело что-то и врезалось в шкаф неподалеку. Выглянув в окно, я увидел большое облако пыли, которое тут же начало оседать из-за небольшого дождя. В ушах еще звенело, но я уже стал различать крики раненых солдат и испуганное ржание лошадей. Спустя пару мгновений затараторил калаш. «Выдвигаемся!» Сказал я, злорадно ухмыляясь. И тут же улыбка сошла с моего лица. Абган слишком увлеченно поливал свинцом рыцарей. Я выругался, борясь с желанием подбежать и дать ему подзатыльник. Ну просил же экономить. Стрелять одиночными или очередями. Какого хрен он поливает их огнем? Но мои мысли тут же ушли на второй план, ведь облако окончательно рассеялось. Маги были живы. Более того, они активно сопротивлялись, выставив перед собой нечто вроде энергетического щита. Кто с легкостью останавливал пули, становилось понятно, почему наш стрелок так стреляет. Ему помогал Жоршик и остальные, вооружившись луками, забравшись на крыши. Благо, среди рыцарей лучников не было. Теперь можно было разобрать, каковы именно дела бойцов Первого Легиона. Шрабнель убила как минимум троих. Именно столько рыцарей лежало и не издавало ни звука. Еще двое провалились в яму с шипами, если один умер сразу, то второй сейчас активно вопил что-то нечленораздельное. И того осталось 15, остальным тоже досталось. Один из магов зажимал рукой кровоточащую рану на ноге, и главный, его можно было отличить по отсутствию шлема и громким возгласом, тоже выглядел неважно. Половина лица была залита кровью, но это не мешало ему активно отдавать приказы своим солдатам. Те, к слову, оказались довольно хорошо сколоченной группой. Несмотря на засаду, не растерялись и уже стали закрываться щитами и формировать нечто вроде строя. В этот момент один из людей Жоршика очень удачно попал стрелой прямо в забрала шлема одного из рыцарей. Осталось 14. Раненый маг тем временем начал что-то колдовать. Я прямо всем телом почувствовал, как он формирует что-то очень нехорошее на кончике своего посоха. И самое хреновое, я понимал, не успеваю. Абган стрелял только в магов, не отвлекаясь на рыцарей, которыми занимались лучники, и уже успел сменить магазин, но магическую стену пробить не мог. Мак выстрелил заклинанием прямо по позиции Абгана, расположившегося в доме неподалеку. сгусток энергии влетел прямо в окно, а затем здание словно взорвалось изнутри. Лучника, стоявшего на крыше, подбросило в воздух и приземлился он прямо за домом. Стоящий рядом товарищ же вовремя успел сигануть со здания, правда, насколько удачно, не имея ни малейшего понятия. Из лучников остался только жоршик, стоявший на крыше позади меня. Разобравшись с нашими стрелками, маг, Теперь смотрел прямо на меня. До рыцаря оставалось метров 15, и главное, было успеть. Ничего сильного маги в нас не бросят, если мы сцепимся с легионерами побояться своих задей. Маги удалили разом. Раз стрелков кроме жоршика не осталось, то и щит особо не нужен. Проще разом уничтожить атакующих. Каким-то чудом в последний момент я успел отклониться. а Регор с Дрейгусом рухнули на землю, пропуская атаку над собой. Дом позади разнесло похлеще, чем тот, в котором был Абган. Интересно, жив ли он? Жоршик тем временем, увидев, что маги нацелились в его сторону, смекнул, что ничего хорошего не будет. Когда сгустки врезались в дом, лучника на крыше уже не было. «Где Корион? Раздери его бездна!» Рыкнул ригор, пытаясь подняться. Тем временем рыцари обогнули яму с кольями, проигнорировав товарища, орущего оттуда, и направились к нам. К этому моменту к нам на помощь пришли еще несколько деревенских. Остальные пока выжидали, что и понятно. Боевого опыта почти ни у кого не было и губить их не хотелось. Поэтому приказ был простой – ждать, пока наша четверка – Я, Регор, Дрейгус и Корион сцепимся с оставшимися рыцарями, а затем ударить их в спину, воспользовавшись неожиданностью. Кстати, насчет спины. Магам в спину ударил разряд молний. Одного зацепило, второй же успел среагировать и защититься. Корион таки соблаговолил появиться и полностью занял двух магов. Нашей же заботой стали рыцари первого легиона. С по четверо двигались на нас. 12 рыцарей против 8, пять из которых вообще не участвовали в битвах. Еще четверо были в доме рядом с тем, в котором был Абган. Итого 12 против 12. Против 11 у одного из крестьян сдали нервы и он рванул прямо на врага, несмотря на мои команды. Хорошо хоть другим хватило ума не лезть вперед, Он даже не успел нанести удар, как его тут же зарубили. Рыцари шли плотным строем, прикрывая друг друга. К таким нормально не подступишься. «Надо разрушить их строй», — крикнул Дрейгус мне. «Если мы с тобой можем врезаться в строй для битвы, то этих вот порвут». Он указал рукой на крестьян, на которых даже доспехов не было. Он прав. Нужно разбить их по иначе мы рискуем остаться с Дрейгусом вдвоем против этой слаженной боевой машины. Ну что ж, как только строй развалится, нападайте! Крикнул я, почувствовав привычное давление во всем теле, сообщающим, что усилители работают на максимуме. Я бросился вперед, прикрыв лицо руками, чтобы никто случайно не подставил что-нибудь острое. Я врезался в живую стену, раскидывая противников. Это оказалось на удивление легко. Вот удар, а затем я опускаю руки и смотрю на то, как воины первого легиона тяжело поднимаются на ноги. Лишь сейчас, глядя на эту картину, я понял, что легионерам все-таки досталось от взрыва. Но они все равно оклемались, выполняя приказ капитана и несмотря на раны пошли в бой. Тяжело подымаясь, кряхтя от боли, они не производили того впечатления грозной боевой силы, как было всего минуту назад. Мне даже стало их несколько жалко. Не сейчас было не время для жалости. Они бы нас не пожалели. Зазевавшись, я едва не пропустил удар. Меня атаковал тот самый рыцарь с окровавленным лицом, хотя сейчас большую часть крови уже смыло дождем. Он встал напротив меня. готовясь сразиться как насчет того чтобы решить весь конфликт один на один неожиданно сказал он может хватит пролитой крови э -э нет в какой-нибудь простой битве такое может быть и прокатило но не в этой а сейчас ситуация убей или будешь убит но стоит то дать ему должное видя состояния своих людей он хочет их сберечь «Если победишь, мои люди сдадутся», — сказал он. «Благородно, ничего не скажешь. Только что мне потом с вами делать? А если проиграю я? Или будет использоваться какой-то подлый трюк?» «Прости», — пожал плечами я и достал из-за спины двуручник. «Но сейчас либо мы, либо вы». Вокруг гремел бой. Вторая команда, как и планировалось, ударила с тыла. Главный рыцарь провел ладонью по лезвию меча и что-то прошептал. Клинок тут же запылал красным пламенем. — Будь осторожнее! — крикнул Дрейгус и оттеснил от меня одного из рыцарей, намеревавшегося напасть со спины. Впрочем, он был не единственным, кто попытался напасть. Сбоку возник другой воин, занеся меч над головой. Удар клинка я заблокировал рукой без кисти. даже особо не боясь, что еще больше укоротят. Через мгновение после удара я с разворота врезал мечом по бедру рыцаря. Но на самом деле я целил в торс. Но немного не рассчитал, в итоге воин остался без обеих ног. ригор действительно оказался прав. Стоило заточить меч, как он спокойно мог перерубить латника. Я обернулся к командиру, который застыл в нерешительности. Да и не мудрено... Заблокировать-то мою атаку он не сможет. Окружить место для маневра практически нет. Ведь вокруг дерутся люди. Вот и выходит, что надо атаковать в лоб, но у меня-то меч длиннее, и я достану его раньше. Но тут мой взгляд зацепился за одну деталь окружающей обстановки. Губы аж сами по себе скривились в улыбке. Он стоял в луже. Большой такой луже. И рядом с ним еще один. Одной ногой то и дело ступал туда. Из наших вроде никто больше в нее не заходил. Но и недолго думая, я просто воткнул клинок в землю и направил энергию прямиком в формулу в перчатке. Первая сиреневая молния послушно зарядила костюм, а вторая пробежалась по луже. И пусть это нечестно, но какая разница? Сейчас для победы все средства хороши. «Все назад!» – тут же крикнул я. «Мало ли, дождь все-таки. Не хотелось бы, чтобы кого-нибудь из наших зацепило». Рыцарь с огненным мечом тут же выронил свое чудо-оружие, изогнулся дугой и повалился на землю. Второй, который также наступил в лужу, как-то жалобно вскрикнул и чуть было не упал на своего противника, которым, как ни странно, оказался Жоршик. Он, похоже, не пострадал от взрыва дома и решил принять участие в битве. Схватка постепенно подошла к своему концу и, судя по всему, мы победили. Солдата, которому я перерубил ноги, уже добили. Остался один юркий вояка, с которым схлестнулся Дрейгус. Я, недолго думая, с размаху врезал тому мечом в бок. Бил не изо всех сил, скорее на наотмашь, и лишь поэтому не располовинил его. Бывший легионер не растерялся и тут же отсек голову смертельно раненому врагу. На этом битва закончилась. Я стоял посреди грязи и крови, вокруг валялись тела врагов и друзей. Недалеко на земле валялся Регор, сжимая руками рану на ноге. Судя по самым отборным ругательствам, он будет в порядке. Грохот и магические искры, которые сопровождали весь наш бой, также исчезли. Я и стоял смотря на эту ужасную картину, в голове было пусто, вообще, ни мыслей, ни чувств, лишь какая-то опустошенность, даже само время казалось, стало густым как кисель. Я сделал неуверенный шаг вперед и на что-то наткнулся, опустив глаза увидел лежащего человека, это был Уандин, кажется мы не слишком много общались, у него была жена, пятеро детей и престарелая мать, которая почти не ходит. И сейчас этот веселый человек смотрел в небо остекленевшими глазами. Желудок предательски скрутило от этого зрелища, не выдержав, я отошел в сторону и склонился пополам, освобождая его. Но это мерзко неприятное чувство внутри не прошло. Наверное, это чувство вины. «Коу, ты как?» – послышался голос бывшего легионера. В норме. Ми не... отмахнулся, я не разгибаясь. Большие потери. Это как сказать? Вздохнул Дрегус. Трое погибли в битве, от Абгана вообще мало что осталось. Мак его не слабо приложил. Что касается двух наших лучников, то одного отбросило, и он приземлился прямо на забор соседа. Он был при смерти, когда мы его нашли. Второму повезло больше, он, по крайней мере, дышит, но без сознания. Побаиваемся, что он сильно ударился головой. А что с Ригором и Корионом? «Ригор? Да что с ним может случиться?» Усмехнулся Дрейкус. «Я давно таких удачливых и крепких ребят не видел. Его щитом по голове приложили хорошенько, сомневаясь, что шлем помог, а он все равно сражался». пока ему в ногу метательным кинжалом кто-то не попал. «А Корион?» «До него так никто и не дошел. Побоялись вдруг маги живы». Я выругался и пошел в сторону въезда в деревню. «Вот что за люди? Неужели так трудно сходить и проверить? Будь вражеские маги живы, в нас бы прилетело что-нибудь увесистое. А так, похоже, Корион их одолел. Но еще вопрос, что с ним?» почему он так и не появился? У меня нехорошие предчувствия. Корион обнаружился рядом с самими воротами в деревню. Он сидел на лавочке у дома, облокотившись о стену строения. Глаза у него были закрыты, а на лице не было и тени его привычной хмурости. Наоборот, лицо мага было на удивление безмятежным и спокойным. «Он что, мертв?» Сказал Дрейгус и окинул взглядом двух магов Легиона, лежащих неподалеку. «Не дождетесь», — вдруг сказал дядя Литы и улыбнулся. «Удивительно. Я впервые вижу, чтобы он улыбался. Мне казалось, что его губы в принципе не способны к этому». «Я все-таки был одним из старших магов, а эти ребята нет». «Ты в порядке?» спросил я подойдя ближе более чем я я чувствую себя живым сказав это он рассмеялся а затем зашелся кашлем хотя боевых заклинаний я давненько не использовал слишком долго занимался исключительно теорией. другие старшие маги рассмеялись бы Узнай, что я, один из них, еле выстоял против двух магов средней руки. Но... Как там ты когда-то сказал, ко Мастерство не выпьешь? Мастерство не пропьешь. Поправил я его. Точно, точно. Довольно кивнул он. Простите, что не помог. Эти двое меня выжили досуха. Нет сил на то, чтобы стоять. Все кончено. Не волнуйся, мы победили. Так что можешь отдыхать со спокойной совестью. Главное, ты вывел магов из игры. Было бы плохо, атакуя они нас в разгар боя. После чего я повернулся к Дрейгусу. Прошу, отведи его в дом, что ли. Судя по всему, сам он ходить пока не может. Хорошо. А ты куда? Ответил Дрейгус. «Необходимо кое-что проверить». На этом я доверил Кориона Дрейгусу, а сам направился к дому, в котором скрывался Абган, попутно размышляя о том, что действительно рад, что дядя литы жив. Бой меня вымотал, пусть не физически, но морально. Хотелось лечь спать и забыть тех мертвецов, валяющихся в грязи. А еще сильно разболелась голова. Словно два кинжала вонзились в виски. Я пошатнулся. Попытался удержать равновесие, сделал несколько шагов, пока не застыл перед одной из луж. В своем отражении я увидел то, о чем говорил Тео. По ту сторону отражения на меня смотрели два ярких желтых глаза. Новая вспышка боли была настолько сильной, что на секунду показалось, в что взорвется голова. Но уже через секунду все исчезло, а разум прояснился. когда я вновь взглянул на свое отражение, все было как прежнее, никаких жутких глаз. И что это было, черт возьми? Что сделала со мной эта чертова богиня? А вдруг она сделала из меня Бога? От этой мысли я странно захохотал. Уж слишком абсурдная одна была. Будь это так, рука бы у меня отросла, наверное. да и какой-то необычной силы я не ощущаю. Все по-старому, если не считать теперь того факта, что мага меня сложно вычислить. Ничего, через пару дней я обязательно это выясню. Собравшись мыслями, я все-таки дошел до разрушенного дома. Часть завала уже успели разобрать для того, чтобы достать оттуда Абгана. Вот чего не отнять у этих людей, так это заботы о ближних. Несмотря на усталость и свои раны, они достали тело товарища. Но я здесь не из-за этим. Войдя в дом, я принялся отпихивать балки и внимательно осматривать пол. Искомое нашлось довольно быстро. Отпихнув одно из бревен, я извлек из-под завала приклад автомата и едва сдержал огорченный вздох. Дерьмо. Как назло, центральная часть автомата была отплавлена. Кусок ствола был отломлен и отвалился сразу после того, как я поднял оружие. Один приклад был более-менее цел. Это что выходит? То, что швырнул маг, попало прямо в Абгана? Это единственное объяснение того, как оружие могло так пострадать. Починить, вероятнее всего, не получится. Да и смысл. Патронов-то, дай бог, осталось полмагазина. Отбросив бесполезную железяку, я вышел и оглянул еще раз поле боя. Тошноты уже не было, а вот какая-то неприятная опустошенность по-прежнему терзала душу. Двое мужчин аккуратно клали тело павших товарищей на носилки и уносили прочь. Вечером, скорее всего, пройдет обряд сжигания и прощания.